Глава пятая. Пронеслись перелетные птицы, пожухли, свернувшись в трубочку листья, и только скрежетали по ночам острые, как сабли, в берегам озер и болот. И пешком бежали по кочкам в далекую Индию дергачи, пешком, пешком, пешком. Как-нибудь доберутся до теплого юга. Доброго тебе пути, дергач, птица, мужества и отваги. Из-под приехал в Петрозаводск Передонов чтобы присутствовать на митинге бойцов и рабочих. Собрались на площади перед собором. Построились. Комиссар Лучин-Чумбаров зачитал открытое письмо Ленина. Наступил, неслось над площадью, один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции. Прямо с площади войска развернулись к вокзалу. Часть передоновцев уходила с севера на борьбу с Евгеничем и Деникиным. Это был риск. Революционный риск. Необходимый риск. Петрозаводск снова опустил. Можно было ожидать, что контрреволюция снова поднимет голову в упустошенной столице Аонии. Возвращаясь с митинга, Спиридонов заметил путица Небольсина и окликнул его. Аркадий Константинович Сунов, мёрзлые руки в рукава шинели, подождал командира. Иван Дмитриевич, спросил Небальсин еще издали, что же это будет дальше, а? Будет так. Мы в масло собьемся, а они скиснут. Как у тебя-то? Бипо нам позарейсь нужен. Ладится ли дело? Небольсин показал ему свои синие руки. Мерзнуть стали. И денег нет, ни копейки. Это у тебя-то нет. Ни у кого нет денег. И работают под расписку, что потом получат в случае победы. Вот я и спрашиваю тебя, как дальше будет? А что мне сказать на это? Я из кармана не выну. Сам на подножном корме посусь. Ты только инженер мне бипо давай. Тогда и денег достану. Да заходи ко мне. Чего ко мне никогда не заходишь? Да ведь тебя никогда и не бывает Петрозаводский. Петрозаводске. Наверное. Сидя в штабе, водить пальцем по картам не люблю. Лучше своими глазами все видеть. И болтаюсь, как незабудка в проруби. Ну, заходи, предложил еще раз на прощение. В цеху, где собирался бипот треснула капитальная стена. С хряском, с крежетом работали краны, готовые каждую минуту рухнуть на голову. Трансмиссии уже срывало. Не раз бешеными змеями они хлестали разбегавшихся рабочих. Посреди цехов коптили жаровни, В них пережигали для тепла копс, А чаще просто дровишки. Как могли. Грелись. Кладбище кукушек лежало перед депо. А вместо ладного инструмента повсюду валялись груды ржавого лома, из которого, обдирая в кровь руки, Мастера выуживали подходящие к работе детали. Так собирался с миру по нитке этот бронепоезд, которому было суждено идти на отвоевание Мурманск. Жизнь Небальсина отныне заключалась в правильном треугольнике. Конторка цеха с чертежами, гостиница с продерявленной кроватью, заводская столовая с тарелкой похлебки. В этом треугольнике он и мотался с утра до вечера. Вид у инженера был зачумленный. Плохо выбритый, не очень чистый, полуголодный. Он, однако, трудился. Трудился в полном одиночестве, если не считать рабочих, окружавших его и его создания. Бронепоезд. Коллеги инженера отшатнулись от красного небульсена, как от прокаженного. В глаза смеялись над сооружением, что стояло сейчас в цеху на рельсах, называя будущее БИПО чудовищем большевизма. Оно и верно. Чудовище. Да еще какое. Скатали массивные платформы, обшили вагоны котельным железом, пустые пространства засыпали песком, выстроили площадки для установки трофейных гаубиц. Их еще надо было отбить у врага, эти гаубицы. Пулеметные гнезда бронировали. В хаосе бревен и железа угадывалась мощь. Почти первобытная, как в сокрушающий палец доисторического человека. Сегодня, после митинга, он снова созвал рабочих еще сормовских. Они прибыли в Мурманск по контракту в 14 бежали в Петрозаводск в 17 да так и остались здесь семьями до 19-го. Помотало этих людей крепко. «Ребят, — сказал мне блинды над колесами надо отковывать наискосок, чтобы они в случае попадания давали снаряду рикошет. Колеса, колеса, понимаете? Их нужно особенно беречь от попадания». Именно в этот день Небольсина навестил Буланов. Старый путеец осмотрел сооружение на рельсах, потом поднялся в конторку к Небульсину. Аркадий Константинович заметил, что Буланов необычайно взволнован. Пальцы его слегка вздрагивали. Под глазами мешочки от недосыпа, передряг, хвороб. «Господин Небольсин, суховато спросил старый инженер. «А вы уверены в том, что делаете все правильно?» Аркадий Константинович подумал. Это будет не неказисто, но устойчиво. Я уверен, что по своей мощи наш бронепоезд не уступит вражеским. И, ответив в такой форме, он вдруг понял. Буланов спрашивает его совсем о другом. Правильно ли он сделал, что служит большевикам? Вот смысл Булановского вопроса. Но решил дальше не уточнять. Выждать, что последует за этим. Буланов же, в свою очередь, подхватил ответ Небульсина. «А когда вы думаете выпустить его на пути?» «Скоро», — ответил ему небольсин. С гулом прошел кран под сводами, перетаскивая на станину парового молота броневые блинды для колес. «Так», — сказал Буланов, начиная застегивать шубу. «Надеюсь», — и он задвинул стул на прежнее место, «что большевики еще не вытравили из вас понятие о прежней чести». Аркадий Константинович хмыкнул. «Вот вы о чем». Нет, честь всегда при мне. Буланов перегнулся через стол и влепил ему пощечину. Это было так неожиданно, что небольшин растерялся. Вы помните, сказал Буланов, тот день в Совжелдоре, когда вы коснулись моей щеки и неосторожно бросили вызов. Так вот, милостивый государь, ваш вызов я принимаю теперь. Извольте не отступаться. Ни в коем случае. Небольсин встал, и тихой грустью наполнилось сердце. «Я к вашим услугам», – сказал он, кивнув для верности. Отбивка. Спиридонов пригласил Небольсина к себе. На столе лежал большой оленей окорок, прокопченный возле костра. Дал инженеру ножик и сказал. «Режь и ешь. От пуза ешь, сколько влезет». Подобрив от обильной еды, Небальсин рассказал, как к нему приходил сегодня Буланов и прочее. «Понимаешь», — говорил он спокойно, — «я сейчас не тот человек, чтобы дуэлировать. Это глупо, я отдаю себе отчет в этом, но пойми и ты, я не мог отказаться. Называй это как тебе хочется, барство, дурость, традиции, но я должен стреляться. Нельзя же прощать такие вещи». Есть положение, которое невозможно выносить на суд, ибо любой суд лишь усугубляет оскорбление. В таких случаях спор может разрешить только оружие. Где назначено? Перебил ее Спиридонов серьезно. За еловней возле мостика. Знаешь, там такая полянка? Хорошо знаю. А когда? Завтра в 6 утра. Ты молодец, что не смеешься. Сейчас, когда людей убивают, словно клопов, и вдруг... Вдруг почти по Пушкину. Приятно целить в бледный лоб. Дурак твой, Пушкин, сказал Спиридонов. В лоб или в задницу все едино. Живого человека стрелять всегда погано. Уж я-то знаю. Сколько на тот свет отправил, а все равно. Не привыкнешь. Слушай, спросил потом. А кто же у тебя в секундантах? Буланов, ответил Небальсин, хорошо понимает, что за такие вещи не поглавит. Обещал только врача привести, остальное между нами, с глазу на глаз. Ты, повторил путейц, молодец, что не смеешься надо мной. Ты понял меня, да? Спиридонов ничего не ответил и, отойдя к окну, долго стоял, оборотясь спиной. Наконец повернулся к путейцу, лицо его было в лукавую смешке. И без секундантов, говоришь, спросил он небольсина. Без свидетелей. Ну, это он врет. Как же можно в таком благородном деле, как дуэль, обойтись без секундантов? Мы ведь тоже романы читали. Знаем, как это делается. Однако так, заключил небольшой играя с ножичком. Спиридонов расхаживал перед ним. Руки назад, голова опущена, метался вдоль одной половицы, как маятник. Резко остановился. В шесть часов заеловней. Ну, а ты? Что я? Как ты решил, инженер? Пойду и прострелю ему ляшку. Знаешь, ответил Спиридонов, это, конечно, глупо, но я тебя понимаю. Ты же у нас барин, а? И перекинул не бульсину в хорошенький Браунинг. Дарю, сказал. Иди, черт с тобой, и пролупи ему ляжку. Буланов давно того стоит. На прощание отрезал инженеру кусок оленины и, проводив до двери, напомнил. Смотри, не проспи. Ровно в шесть. Ровно в 6, Как и было условлено, Небальсин сбежал по узенькой трубке в зарослей елочек. Но на поляне еще никого не было. Скоро послышались приглушенные голоса. Два голоса, три Вмешался четвертый раздражительный. Небольсин пережил большой страх, когда увидел, что следом за Буланом выходит на поляну еще трое незнакомцев, весьма подозрительных. Яков Петрович, крикнул Небольсин, что это значит? Это идут твои судьи, ответил ему Буланов. Небольсина окружили люди, которых он не знал. Длинные шинели, мятые фуражки, рваные перчатки но чистые воротнички виднелись на шеях. Фуражки были заломлены с лихостью, а перчатки они подтягивали таким гвардейским жестом, что ошибиться в профессии этих людей было трудно. Но даже не это было страшно для Небульсина сейчас. У одного из офицеров вдруг голубым светом полыхнул глаз. Искусственный, стеклянный. И сразу вспомнилось собрание в Савжалдоре. Петероник, общество спасания на водах и все, что было дальше. Все, вплоть до поездки на катере по тихой лососинке, и потом это противное внутреннее «эк» и всплеск воды за бортом. Выходит, топил, да не до конца утопил. И этот человек с голубым глазом теперь хватка берет небольсина снова за глотку. «Узнал?» – спросил с улыбкой. Вырываясь, небольсина, обращался к булану «Как вам не стыдно? Да защитите же меня наконец!» Но Буланов и сам вцепился в Небольсина, крича в лицо ему. «Предатель! у подлая рептилия! Ты думаешь, мы тебя застрелим? Ты ошибаешься? Таких негодяев, которые продались большевикам, мы вешаем, вешаем, вешаем!» Ощупав карманы Небольсина, извлекли Браунинг, подаренный спередуман. Дали по зубам. Столь крепко, что кувырнулся. Снова поставили перед собой. Лица судей были... Замкнуты, сосредоточены, движения деловиты, взгляды проницательны и остры. Аркадий Константинович и сам не заметил, как на шею ему накинули веревку. узенькую, впившуюся в горло. «Может, помолишься?» – спросил голубоглазый. Его поволокли к дереву, и ноги согнули, словно ватные. Два офицера поддерживали путейца под локти. Сорвалось ноги старую галошину. Буланов в ярости схватил небольсина за волосы и палачески, откуда это в нем, притянул лицом к самой земле. Небольсин увидел, как маленький жучок мастерит себе хатку на зиму, тащит соломинку, надрываясь. Это было расставание жизни, и оно было так ужасно, что небольсин не выдержал и, потеряв сознание, рухнул кулем. И потому он не слышал. Как затрещали вокруг кустарники, как выскочили на поляну чекисты, а Спиридонов гаркнул. Только двинься, в патоке. А когда Небальсин очнулся, то увидел, что чекисты выворачивают карманы арестованным. Сам же Иван Дмитриевич в бешенстве жестоко лупит Буланова прямо по тусклой морде его. «Я тебя уже ставил к стенке», – орал он. «Я тебя ставил?» – пожалел гниду. «Мне твоя спина вот!» Он сам согнулся, крючком показывая, думал, в отцы мне годишься. Думал, ты человек, семья, дети, мать твою, раз так. Ты вот так передо мной стоял, помнишь? И спина отрезлась. Ты мне клялся. К нему подбежал боец и доложил. путейский наш, очухался. Мутными глазами Спиридонов глянул на инженера, мельком. Привет, сказал. И резко сдернул с шеи неболься веревку. Снова пошел мимо арестованных, вглядываясь в каждого. «А, вот и ты!» – сказал одному. «А тебе тоже!» – сказал второму немало наслышно «Ну, от тебя я давно искал!» – крикнул он человеку с голубым стеклянным глазом. «Ты мне давно уже светишь?» контракрышка контр-крышка вот с таким гвоздями вышла!» И снова посмотрел он на Небульсена. «Да поднимите же его!» Велел. Подошли два чекиста, взяли за локти, вздернули от земли. Стоишь? Молоток со шпалой. Стою. По-детке улыбнулся небольсин и снова сел. Ну, пусть посидит, не мешайте ему, велел Спиридонов. Потом, когда возвращались они с этой проклятой поляны, Иван Дмитрий сказал: Ну, Константинович, понял теперь, каково быть в нашей шкуре? Ты думал, небось так? ладно мол стану большевиком вот и стал им еще мама сказать не успел как тебя в галстук продели и завязали то-то брат спасибо вам прошептал Небольшин, еще слабый от пережитого наполяне ужас погоди благодарить продолжал спиридонов мечтательно возьмем мурманск посадим тебя обратно в конторе на дистанции оденем накормим жалован не получишь Меня на выпивку позовешь. Вот тогда и скажешь спасибо. А сейчас? За что ж спасибо-то говорить? И взял за руку. Константинович, попросил мягко, ты уж не сердись, что я тебя такой приманкой на щуку выпустил. Я сразу, как ты мне вчера сказал, подумал, тут дело нечисто. И решил, что тебя надо спасать. С хорошим человеком и я хороший. А со сволочью Я и сам первая, сволочь. Нагнулся и поднял головушку. Твое колесо? Мое. Че ж ты? Раскидался тут. Своих вещей не бережишь. Отбивка. Песушников выглянул в окно паровозной будки. Тулома кидалась в камнях вся белая от пены. Вдали уже разливалось тягучие серебристо, словно ртуть, стекло кольского залива. Гугукнув трижды, машинист сбавил ход и на подножку будки вскочил без минут. «Порядок», — сказал он. «Под углем, в тендере», — показал ему песочников. «Когда соскакивать будешь?» «На седьмой версте". «Ладно». Павел вытянул из тендера чемодан, грязный от угля. «Сколько здесь?» — спросил. «Не считал». «Так передали, прямо из Питера». «Тяжелый. Кажется, много». Подозрительно выйдет. Извернись. Стань вором. Все воруют здесь. Будешь честным, сочтут за большевика и посадят. Именно так и понял безменного проходимец Брамсон, возглавлявший на Мурмане отделение Архангельской миссионной кассы. Ого! Удивился он, меняя рухлить старых денег на фунты стерлингов. Обзавелся ты крепко. Смотри, Безменов, как бы до Елены не дошло. Он тебя налогом обложит. Уложив фунты в чемодан, Павел вечером, когда стемнело, вышел далеко в тундру, за кладбище. Выкопал там яму, зарыл деньги и отметил место камушком. А сверху он уломил ветку. Он не спрашивал никого, зачем это делается. Приказано из центра обменять на фунты? Он обменял. Точно по курсу. Но Безменов догадывался, что скоро экономическую блокаду республики прорвет. Надо будет торговать, надо посылать за границу первые дипломатические миссии, а валюта для этого уже имеется. В подполе Мурманска, где еще не выветрился из бараков дух Ветлинского Юрьева и Басалага, вдруг заговорили о восстании. Как заговорили? Ну, конечно же, не на митингах. Люди были теперь ученые, слов даром не бросали, чтобы ветер не унес их вдаль Кольского залива, как унес он немало громких фраз в году 17 и позже. Все они растаяли. Над океаном. теперь собирались тайком с опаской по условному паролю по стуку в дверь особому и люди отбирали как ювелир камушки увидели тебя хоть раз пьяно все отвались в сторону ты уже для партии не нужен делают такое ходили по самому лезвию у каждого только два глаза а вокруг сотни глаз теперь когда англичане ушли с мурмана можно подумать и о восстании. Пора. И сообща решили. Декабрь. Все в декабре. А за Шанхай-городом всеми красками, словно ярмака, расцветилась шумливая нетрезвая барахолка. Те, на ком рубашка горела, давно упаковались. Отчего не увезти с собой, продавали по дешевке. Каратыгин тщетно сбывал свой катер. Можно было даже паровоз купить с вагонами. Какой-то копирант предлагал из-под полы корабельное орудие. Пулемет стоил так дешево, что не верилось. Всего пять рублей. Патроны просто под ногами валялись. Безменов заметил, что на толкучке совсем не было книг. Ни одной книжки. Книги – это нечто устойчивое, приходящее только с миром, когда уют и покой в домах, когда человек сыт и спокоен. Вот тогда он вечером садится возле огня, гладит кошку и с любовью раскрывает книгу. Это волшебные минуты. Да какие там, к черту, книги на Мурмане? Прожрать, пропить, в лучшем случае тряпку на себя новую повесить. Вот и вся забота. Даже газет не скопилось на Мурмане. Хотя Ванька Кладов три раза в неделю клеил по заборам свой мурманский вестник. Ванька Кладов, конечно, тут же вертелся в толпе, словно угорь. Погоны Мичмана золотистые уныло висели на его покатых плечах. Заметил Безменова и разлетелся с улыбкой. «Здорово!» – сказал приятельский. «Ты чё это, говорят, красную звезду на красный крест передел. «Заходи!» – ответил Безминов, а сердце уже ёкнуло. «Новая партия подштанников прибыла. Хочешь? Полотнянная!» «А чем возьмёшь?» – спросил Кладов. «Иди ты! С тобой дело опасно иметь. Прощевай!» Через полчаса, спрятав выручку, Ванька Кладов побрел с горы в сторону залива. За бараком флотской роты, где выгребались городские помойки со дня основания города и где прятались в норах от Делакторского местные дезертиры, именно там Ваньку схватили за ворот шинили и забросили в пустой барак. Возле своей переносицы он увидел глазок револьвера, а выше... Выше на него глядели строгие глаза безмену «Тихо!» – предупредил его Павел и показал в темноту барака. Видишь? — спросил. — Вот он, видать, шумел, вроде тебя. Там лежал труп, уже покрытый зеленью плесени. Человек был убит еще с осени. Барак флотской роты славился на весь Мурманск. Тут убивали и сюда же подкидывали покойников. — Чего надо? — спросил Ванька сразу Осипнув. — Говори, я тебе все достану. — Ты на что намекал? — ответил Безменов. А о чем ты?» «На Майдане, только что». «Выкладывай, Ванька, как я красную звезду на красный крест переделал». «Да отпусти ты меня, Господи!» замолился Ванька Кладов. «Язык мой, враг мой. Лепнул бывает что-либо, не подумав». «Не крутись!» и Безмена вткнул его револьвером в лоб. Ванька со страху выложил все, что знал. Оказывается, через трубу вентиляции на посыльной Соколице лейтенант Милевский, приятель Ваньки, подслушал собрание матросов в жилой палубе. — О чем собрание? — спросил Безменов. — О восстании. — Когда восстание? — В декабре. Все было точно. Восстание, запланировано на декабре. Грянул выстрел. Всего один. — Достаточно. Из норы помойной, откуда тепло парило от гниения отбросов, глядел на безменово пожилой бородатый дезертир. «Чего людей будешь?» – прохрипел он неласково. «Или тебе, полковник, Делакторский ни Торске нипочем?» «Смотри, брат, дошумишься?» Безменов сунул револьвер в карман, огляделся. «Извини, брат, дело тут, из-за бабы одной сцепились». «Чистил?» – спросил дезертир. Нет. Можешь чистить. Деньги у него в левом кармане. Вечером Безменов играл в карты у Каратыгина. Были гости. Он засиделся до часу, потом отправился домой. Никто бы не догадался, что понтируя, он перекинул доктору Якову Рахмаиловичу Рабину записку. все. Доктор Рабин знал, что делать дальше. Завтра товарищи будут предупреждены. Поручик Илен в эту ночь спать не ложился. Выведав о случайно подслушном разговоре матросов, контрразведка разом обрушилась на Соколицу. Команду подняли спящий, арестовали. Начался опрос командира всех кораблей. Кто подозрителен? Лейтенант Юросовский, которым и командовал лейтенант Юросовский, указал только одного, взяли. Т-24, тральщик, указал двоих, взяли. Осталась плавмастерская Ксения. Но командируя ее сослался на то, что всех подозрительных выгребли еще при англичанах. За команду он спокоен. Так матрос-слесарь Цуканов остался вне подозрения. В сопровождении полковника Делакторского поручик Элен теперь блуждал по городу и кораблям, выискивая связи с подпольем. Губернатор Гермалаев заранее подписал приказ заговорщиков схватить и уничтожить путем утопления в заливе. По городу ходили неясные слухи. Кто-то говорил, что арестованных матросов зашили в мешки и утопили в бухте военных. Кто утверждал, что они высажены на безлюдную скалу Тарос острова. Большой транспорт с крестьянами Кемского и Александровского уездов, заподозренными в большевизме, среди ночи ушел на новую землю. На гибель. Безменов утром проснулся, глянул в окно. Ни одного корабля на бочках. Только дымило, как самая надежная плавмастерская Ксения. Все остальные корабли перегнали в город Александровск, на пустой рейд Екатерининской гавни, Подальше от рабочих, подальше от дороги и оружия. Это был удар крепкий. Да че же крепко бьет всегда поручий колен? Хватка у него мертвая. Прыгая босыми ногами по холодному полу, Безменов одевался. Сунул в печурку еще не остывшую два поля по посуше. Затрещал огонь. Заварил себе чудесный бразильский кофе, пил кофе, посматривая в окно. И на часы. Ровно в восемь раздался гудок. Прошел на горку маневровый, и Песочников помахал из будки успокаивающе, мол, я здесь, все в порядке, не волнуйся. Нет. Все-таки плохо ударил Элен на этот раз. Главные руководители ячейки на Мурмане остались целы. Восстания в декабре не будет, это факт. Восстание будет позже. Это факт. Длинно тянется дорога в тундру. На кладбище. Пусто и стоят кресты, заметаемые снегом. В глубине могилы серебрится лед, и матросы комендантского взвода, косясь на Делакторского, опускают в землю гроб с телом Ваньки Кладова. После похорон Павел Безменов натягивает на замерзшие уши шапку. Деликатно берет под руку Зиночку Каратыгина. Мадам, у меня есть такая муфта только для вас. Зиночка Каратыгина в новой норковой шубке. Мех очень идет ей. Она расспрашивает безменного о муфте. Все о муфте. Какая она? Дорого ли? Зиночка уже приготовилась бежать за границу. И теперь желает показать себя Европе во всем блеске и великолепии. Отбивка. В эти дни из цехов Алонецкого депо выползло на пути бронированное чудище, прощупывая даль рыльцами пулеметов. Новый быпо назвали Красным мурманчанином. А со стороны станции званка с тихим воем уже подкатывалось Питера авейной славы броненосец Ганзя И встал рядом два близнеца. Все напряглось и замерло. Под снегом. Под снегом. Броня покрывалась льдистым инием и сверкала при свете луны. Рияна, брыджущая с вызовом. Когда?